Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Картина первая. Лица. Павла Петровна Бальзаминова, вдова. Михайло Дмитриевич Бальзаминов, сын ее. Акулина Гавриловна Красавина, сваха. Матрена, кухарка. Павлин Иванович Устрашимов, сослуживец Бальзаминова, брюнет. Большого роста, лицом мрачен и рябоват. Бедная комната у Бальзаминовых. Явление первое. Бальзаминова одна сидит с чулком в руках. У Миши должно быть опять какие-нибудь планы в голове. Прибежит из присутствия, пообедает наскоро, Да был таков, и пропал на целый день. Где-то он, бедный, бродит, должно быть, далеко-далеко куда-нибудь ходит. Придет всегда такой измученный, усталый, и лица на нем нет, и не ест ничего, только все вздыхает. Надо полагать, он в Рогожскую бегает. А, пожалуй, что и в Лефортово. Все разбогатеет-то ему, бедному, хочется. Ну да это ничего, пускай бегает. Это еще здорово, говорят. Теперь время летнее, дел у него никаких нет особенных. Все-таки лучше, пусть на воздухе бегает, чем в комнате сидеть. Да еще и польза может произойти. Только я все что-то боюсь за него. Все как-то мне не верится, чтобы он уж очень богатую невесту в себе нашел. А уж сколько у него к этому делу старания! Даже удивительно это видеть. По его-то старанию ему бы уж давно надо миллионщицу приспособить. Должно быть, счастья нет. Без счастья, сколько уж не ни старайся, ничего не выходишь. Говорят, и грибы искать счастье нужно, а уж невеста и подавно. Вот был же случай у Ничкиных. А из-за чего разошлись? Так, из пустяков. Нужно же было этому облому приехать. И как на грех его принесло в такое время. Каб не он, жили бы мы теперь, как сыр в масле катались. Есть же такие злые люди на свете. Ну что ему нужно было? Себе он пользы никакой не сделал, только Мишу моего обидел. Матрёны входит с письмом.